42. Яна «Яна», – позвал меня Кирилл, заметив, что я притихла и не пыталась поднять к нему своих глаз. Я ковыряла вилкой заказанную еду и не могла запихнуть в себя ни кусочка. После встречи с Ингой на душе остался неприятный осадок. Какой Инга имела право говорить мне все эти вещи и в чем-либо упрекать? Я была виновата лишь в том, что испугалась и сразу не сказала Кириллу о своей беременности. А ведь из-за Саши и его долгов сама могла потерять своего ребенка но никого, кроме себя, в этом не винила. Сама долгое время не замечала, что у Саши проблемы, верила, что это просто ошибка, а он исправится. «Ты тоже считаешь, что я виновата?» Я посмотрела в глаза Кирилла и выдержала его долгий взгляд. В мерсающе-прозрачной глубине его глаз что-то промелькнуло, но лицо по-прежнему оставалось непроницаемым. «Нет, Яна, я так не считаю. Она ведь теперь расскажет все Саше, и его лечение и помощь специалиста окажутся напрасными». «Я поговорю с Ингой. Это не то, о чем тебе нужно сейчас переживать», — спокойным голосом произнес он. «Ты не прикоснулась к еде», — заметил Кирилл, а я опустила глаза к тарелке. Весь вечер я ловила на себе его долгие задумчивые взгляды. Мне почему-то показалось, что он беспокоился за меня. Даже в машине несколько раз спросил, все ли со мной в порядке. Я чувствовала себя хорошо, но только на сердце было неспокойно. Этим утром я почувствовала странный прилив бодрости и сил, несмотря на то, что погода за окном была пасмурной и хмурой. Я позвонила маме поговорив с ней, спустилась в гостиную, чтобы позавтракать. В интернете я нашла себе подработку, подтягивала детей по английскому языку. Оказалось, что долго сидеть без дела – это не про меня. А посещение клиники и врача – не такое уж и развлечение. После занятий с детьми я планировала немного почитать в библиотеке Кирилла. В погожие солнечные дни мне нравилось гулять и проводить время в саду или у бассейна. Но сегодня с утра накрапывал дождь, и небо было затянуто темными тучами. Я привыкла, что Кирилла часто нет дома, и не хотела думать, что это все из-за меня, из-за того, что мы теперь живем с ним под одной крышей. К моему удивлению, сегодня он приехал рано, и еще около полчаса назад я услышала шум подъезжающей машины. Закончив занятия со своим учеником, я направилась в библиотеку, выбрать себе какую-нибудь книжку на вечер. Застыла у высоких стеллажей и долго рассматривала название, пока не остановилась на одной, заинтересовавшей меня. Подтащила стремянку к нужному стеллажу и встала на ступень. Потом еще на одну и дотянулась рукой до нужной книги, но вдруг почувствовала сильное головокружение. Перед глазами все потемнело, я инстинктивно схватилась руками за края лестницы. Все случилось так быстро, что я даже не успела испугаться. «Яна?» – услышала встревоженный голос Кирилла совсем рядом. «Все в порядке?» «Мне нехорошо», — слабо пискнула я и тут же ощутила его сильные руки на своем теле. Он подхватил меня, словно я была пушинкой, и прижал к себе, а у меня перехватило дыхание. Я замерла и открыла глаза, слушая, как гулко стучит мое сердце в груди. Я хотела достать книгу, внезапно все закружилось перед глазами. Я не помнила, чтобы кто-нибудь еще так же прижимал меня к себе. Я пока не знала, как именно это назвать, но, вцепившись в эти сильные руки окруживший меня жарким кольцом, дрожала и была не в состоянии отвести свои глаз от мужского лица. «Тебе уже лучше?» Я коротко кивнула, а он поставил меня на ноги. Большой палец его руки не спеша скользнул вдоль моего лица и замер там, где под кожей часто-часто бился пульс. Резкие черты его лица вдруг стали напряженными, когда темные глаза опустились на мои губы, а в следующую секунду Кирилл наклонил голову и поцеловал меня. Поцелуй был таким долгим и сладким, что у меня закружилась голова. И я обняла руками мужские плечи, мечтая, чтобы это мгновение не кончалось никогда.